Глава 6. В сопровождении Тома мы доехали на старенькой повозке до города, а потом я, пожалев колени пожилого мужчины, попросила довести меня прямо до конторы нотариуса, который в городе, по счастью, оказался лишь один. Там мы кое-как припарковались в переулке и степенно поднялись по лестнице небольшого дома из желтого кирпича. Внутри было тихо и тепло, солнечный свет пробивался сквозь цветастые легкие занавески, создавая в этом месте пропахшим запахом бумаги и чернил летнее беззаботное настроение мимо нас пронесся толстый низенький мужичок в круглых очках с огромной кипой бумаг в руках белоснежные листы исписанные мелким убористым почерком вылетали у него на ходу и оседали на пол увидев посетителей мужчина резко около нас затормозил отчего его стопка накренилась и уверенно поползла вниз вы по какому вопросу «Здравствуйте», — ответила я, ловя ступку. «Меня зовут Мариэла Элейн. Я бы хотела узнать о завещании моего отца». Он поправил одной рукой на носу очки, придерживая бумаги приподнятым коленом. «О, малышка Мари, я помню тебя, когда ты вместе с отцом приходила сюда в последний раз. Сколько тебе было? Лет восемь? Десять? Ты всегда была крошкой и выглядела младше своего возраста. Впрочем, как и сейчас». «Сколько тебе? Восемнадцать-то хоть есть?» «Давно уже есть», — улыбнулась я. «Так что там с отцом?» «С отцом? Ах, да, он как раз только женился и пришел переписывать завещание. Весь такой счастливый, радостный. Я ему говорил не оставлять все молодой супруге. Но разве меня кто-нибудь слушал?» «Ну да вы проходите, проходите», — засуетился он, бочком двигаясь к столу в соседней комнате. Я, придерживая папку, засеменила следом, напоследок оглянувшись на Тома. «Вы это...» — перетоптался он на месте, а потом увидел табуретку в углу и практически бегом до нее поковылял. «Вы уж это сами, мисс, вы же ученые. Старый Том вас здесь подождет». Я кивнула, принимая ответ, и понимая, что неграмотный мужчина просто стесняется находиться здесь. Мы же с юристом зашли в комнату и, наконец, водрузили стопку на стол. «Почему же я к вам раньше не пошла?» Сама у себя поинтересовалась я, мысленно обращаясь к малышке Мари. Что ее останавливало? «Да кто ж вам разрешит-то?» В свою очередь удивился юрист и прицокнул. «Меня мадам даже на порог не пустила после кончины батюшки вашего, царство ему небесное, и с вами поговорить не разрешила». — Сама сюда ко мне приходила. Бумаги все подписывала, и за себя, и за вас, потому как вы бесправные тогда были, молодые. — А вы мне расскажете, что конкретно говорилось в завещании? — от Отчего же не рассказать? — удивился он. — Только вы уж извините, мисс, я не помню подробностей. — И так вас вот увидел и вспомнил. Мы же с батюшкой вашим друзья добрые были. А так надо бумаги доставать. Он полез в шкаф и долго-долго там копался. Наконец вытащил огромную стопку бумаг, зарылся в ней, и только через 10 минут мы смогли наблюдать за тем, как вскрывается тоненькая папочка с завещанием барона. «Ну вот, смотрите!» Нацепив на носочки, начал читать мужчина, пожелтевший от времени лист бумаги. «Я, барон Элейн, находясь в здравом уме и твердой памяти, я бы с этим поспорил!» Но уж больно он влюблен был, прости, Господи. Не бывает такого, чтобы жену похоронил и влюбился. Завещание, напомнила я, не желая слушать сплетни. А, ну да, завещаю все свое имущество после своей смерти моей супруге Леди Тремейн. Усадьбу, все угодья, а также арендные земли завещаю Леди Тремейн. Конюшню с породистыми жеребцами, три фермы, виноградные сады. Я тоже завещаю леди Тримейн. Так, где же вы-то? А, вот, моей дочери, Мария Элейн, я оставляю счет в банке, а также облигации судоходной компании, с которыми она может обращаться по своему усмотрению, если выйдет замуж за юношу меньше себя по положению. Если же после моей смерти... «Леди Тримейн сможет выдать замуж мою единственную дочь за человека выше меня по положению и социальному статусу, так что Мариэле не придется ни в чем нуждаться, то все средства, хранящиеся в банке, переходят к леди Тримейн». Мужчина переглянулся со мной и остальное уже прочитал довольно небрежно. «Мариэла Элейн должна выйти замуж из родового поместья, ни в чем не нуждаться на момент замужества» и пойти под венец добровольно. Деньги же — залог ее будущего счастья, а если они ей не понадобятся, то станут обеспечивать мою супругу. Какое-то время в кабинете была тишина. Потом я спросила. — Не знаете, куда делись конюшни, фермы и сады? — Не помните? — удивился он. — Так пять лет засухи. Ваша семья начала беднеть еще до смерти барона. завещание это было написано давно. Я, если честно, думал, что леди после его смерти точно продаст усадьбу, ведь ей пришлось даже последнюю прислугу уволить, чтобы с долгами расплатиться. А нет, не продала. А, -а, -а вот оно что, оказывается. И большой там счет, — поинтересовалась я, понимая, что мачехи кровь из нужен счет этот, который вроде мой, ведь даже Том о нем что-то слышал. Но по факту может перейти к мачехе. Ведь не зря она так настойчиво Золушку замуж пыталась сплавить. Только вот Золушка упрямилась, и денег было не видать. — Это все? — поинтересовалась я у нотариуса. — Все. — он показал пустую папку. Я решительно поднялась. — Большое спасибо, сэр. Пожалуй, мне пора домой. — Доброго пути, мисс. Жаль, что вы не заглянули ко мне раньше. — Жаль, — согласилась я, делая знак тому, что мы уходим. — Мисс Лейн, Да. — развернулась я с интересом, глядя на мужчину. — Вы будете на балу в честь принца? — Пока не знаю, сэр. — Я буду на последнем, — доброжелательно кивнул он. — Там, где будет объявляться о помолвке. Буду рад там с вами встретиться. Я с улыбкой кивнула. Уже на улице я оценила весьма уставший вид слуги и сжалилась. Ведь он до этого уже разыскивал повозку для мачехи, которая где-то в этом же небольшом городке гуляет с Дризелой по портнихам. Том, поезжай домой. Самое главное мы сделали. Теперь я хочу в банк сходить по поводу моего наследства. Как же я вас брошу!» Всполошился он, впрочем, еле стоя на ногах. «Едь домой!» Строго велела я, нахмурив брови. А потом еще проверила, чтобы повозка с мужчиной благополучно скрылась в конце улицы. Только я собралась поинтересоваться у первого встречного, где здесь находится банк, как из-за угла вынырнул экипаж и на полной скорости понесся вперед, прямо в мою сторону. Напротив конторы нотариуса было довольно милое ателье, перед которым маленькая девочка играла с собакой. Все произошло так быстро, что я даже не успела до конца понять происходящее. Собака, до этого играющая с девочкой, залаяла на повозку. Лошади от неожиданности взбрыкнули и, избившись с шага, врезались друг в друга, ударившись в бок собственного экипажа. От него на полной скорости отлетело колесо, а карета с треском ударилась о мостовую и боком понеслась прямо на ребенка. Я все это заметила лишь мельком, кинувшись вперед и в последний момент перехватив девочку поперек талии, а затем отпрыгнув прямо в открывшуюся дверь от Илье. Послышался глухой удар о стену и звон разбившегося стекла. Ребенок на моих руках завопил, как сирена, а я облегченно выдохнула. Живы! Нас окружили какие-то люди. Плачущая женщина вырвала у меня из рук девочку и, не переставая рыдать, зацеловала ее от макушки до пяток. Показался злой, как черт, возница экипажа и попытался поймать за уши испугавшую лошадей собаку. Та с радостным визгом бросилась на утек, увлекая за собой сыплющего ругательствами мужчину. Из кареты выпрыгнуло двое мужчин, по счастью, совсем не пострадавших закутанных по самой макушке в серые плащи. Один из них сразу подскочил ко мне и помог подняться на ноги. — Как вы, мисс, не пострадали? Голос показался мне смутно знакомым, так что я запрокинула голову и вгляделась под плащ. — О, это вы! — обрадовалась своему знакомому с озера. — Как раз вовремя. Я тут вашему совету последовала, но вот... немного отвлеклась. Мужчина сначала нахмурился и пониже надвинул на глаза капюшон, но так как мое лицо находилось на уровне его груди, то ему это совсем не помешало разглядывать меня сверху вниз. В ореховых глазах мелькнуло узнавание, и мой знакомый незнакомец наконец-то улыбнулся. «О, так это же маленькая мисс! Вы еще и очень смелая и безрассудная!» раскинулись прямо под колеса экипажа. Я пожала плечами, про себя подумав, что хоть сто раз думай, а я бы все равно сделала то же самое. Но вместо слов просто полюбовалась, как добрая улыбка совершенно преобразила суровое мужское лицо. Словно солнышко из-за туч выглянуло. Я даже с удивлением отметила, что мое законсервированное сердце впервые за столько лет дрогнуло. И, не выдержав, улыбнулась в ответ. — Мисс, спасибо вам! — вторглась в нашу идиллию мама девочки. — Вы спасли моего ребенка! — Чем я могу отблагодарить вас? Вырастите ее счастливой, — от всей души пожелала я. Когда дается второй шанс на жизнь, нужно использовать его максимально мудро. Это и ко мне совет был. Это то, почему я не хотела свою новую жизнь в незнакомом мире начинать со скандалов с мачехой и сестрами. Не факт, что они меня примут, но я хотя бы буду знать, что я пыталась. И сделала все возможное, чтобы сохранить отношения. — Ну, а нет, так нет. — Нет, так нельзя, — возмутилась женщина. — Я обязана вас отблагодарить. Давайте я вам платье сошью. Я инстинктивно переглянулась с мужчиной, будто он мог подсказать мне в столь деликатном вопросе. В ответ он лишь бровь поднял. «Платье — Платье? Честно говоря, моя уверенность в собственном бескорыстии дала трещину. Я с возросшим интересом осмотрелась вокруг, отмечая, что мы же в самом настоящем ателье. «Нет, ну зачем сразу шить? Да и времени у вас наверняка нет». «Бал завтра уже», — хмыкнул сбоку мужчина, что до сих пор меня почему-то держал в кольце рук, словно я вот-вот упаду. «Вы же не передумали?» «Завтра?» — явно расстроилась партниха. «Ох, если бы я знала, мисс, перед балом все расписано, если только ночью!» Она задумалась, явно прикидывая, сколько продержится без сна, но я сразу перебила. «Не нужно ночью». «Ночью спать надо. А вот если вы мне...» Я указала на желтое пышное платье на манекене, которое как раз подходило для героини сказки про Золушку. «Вот это платье дадите выгулять на один вечер, то мы его на следующее утро обратно на манекен повесим. Мне оно все равно не нужно больше будет. В аренду. Я заплачу». «В аренду?» – задумалась женщина, явно в первый раз раздумывая над подобной идеей развития бизнеса. «И я вас там тогда узнаю», — проговорил бархатный голос у меня над духом. Я запрокинула голову с улыбкой. «Конечно. А для чего, я думаете, его при вас выбрала?» «Замечательно. Мой сын будет очень рад с вами познакомиться», — довольно кивнул он, опуская руки и отходя от меня на шаг. Моя улыбка медленно увяла. Таким образом, вопрос с балом лично для меня я решила. «Я еду». Пока не знаю, как мне из дома незаметно выбраться, да еще и в платье, но это, как говорится, вопрос десятый. Сейчас же я с восторгом двадцатилетней девочки взирала на прекрасную многослойную юбку, что струилась по полу, делая из меня настоящую бабочку. Вы волшебница, серьезно сказала Портнихе, когда она закончила подгонять булавками платье под мою фигуру. В этом платье и не скажешь, что я ростом слили пута. — Вы очень миленькая, — всплеснула она руками. — Не наговаривайте на себя. Я благодарно улыбнулась и со вздохом посмотрела в окно, в котором, не без помощи моего нового знакомого, меняли сейчас стекло. Он куда-то сходил вместе со своим другом, договорился, и теперь трое дюжих молодцев трудились в поте лица, наводя нам красоту. Хозяйка отелье не могла нарадоваться тому, что ей не просто не надо ничего платить, но еще и установят все без ее вмешательства. Так что она на радостях даже подобрала для меня туфли, что было непросто, учитывая мой почти детский размер ноги. Я облегченно вздохнула, когда поняла, что туфельки не хрустальные и не меховые, как в некоторых версиях сказки, а значит, шансы их потерять куда меньше. И прекрасно, потому как я бы со стыда сгорела, если бы не принесла обратно подобную красоту. Мужчин из разбитого экипажа давно уже и след простыл. Впрочем, как и их кареты. Так что мы могли без стеснения обсуждать истинно женские темы. Я еще раз покрутилась перед зеркалом и со вздохом стянула с себя эту красоту. «Я упакую», — кивнула женщина, уходя вместе с платьем в комнату, где заснула ее дочь. Девочка так переволновалась из-за происшествия, что практически сразу вырубилась. Но так как она не пострадала, я очень надеялась, что сегодняшний день не оставит слишком тяжелый след в ее душе. Все же психика у детей довольно гибкая. В банк я уже сегодня не успевала, зато приобрела чудесное платье, а также полную уверенность в том, что я появлюсь на завтрашнем балу. Пусть мужчина с ореховыми глазами и смотрит на меня, как на ребенка. В конце концов, меня не он должен интересовать, а принц иначе испортится канон сказки. И пусть я не была уверена в том, что мне срочно принц нужен, но лучше уж принц, чем такие отеческие взгляды от молодого красивого мужчины. Домой я возвращалась пешком, с наслаждением работая молодыми ногами и с удовольствием чувствуя, как ноют разгоряченные мышцы. Молодое тело можно накачать, а вот старое... Сколько не пытайся а то, что иссохло, уже не откачаешь. В дом я пришла, уже когда было темно. Тихо пробралась на второй этаж, в комнату, что сама себе выделила, и только успела убрать свой новый наряд в шкаф, как дверь с громким хлопком распахнулась, и в дверях возникла мачеха с бегудями на голове, держащая светильник и выглядящая, словно богиня правосудия. «Ты где была?» — прогремела она на весь этаж. Там, за материнской юбкой, мелькнули любопытные носы близняшек, предвкушающих знатный скандал. Я спокойно закрыла шкаф и повернулась к женщине. «В городе, у нотариуса...» «Я не разрешала тебе к нему ходить!» — заорала не своим голосом женщина, пребывавшая в крайней степени ярости. «Я совершеннолетняя, и я имею право к нему пойти!» — отчеканила я, резко снимая туфли. В конце концов, и моему терпению приходит конец. «Леди Тремейн, мы с вами уже это обсудили. Если я вам мешаю, то я уеду, никаких проблем. Если вы хотите меня выдать за знатного аристократа, чтобы получить отцовское наследство, то сразу говорю, этого не будет». «Неблагодарная, я тебя растила! Вы меня содержите лишь последние два года со смерти отца», напомнила я. «И да, вам пришлось продать почти все имущество, поувольнять слуг и жить почти в впроголодь из-за долгов графства. Вы не продаете дом, потому что сохраняете веру в то, что я все же выйду замуж за титулованного дворянина, и мое наследство перейдет к вам. И вы считаете, что это будет лишь малая доля в утешении, которое вы заслужили. Я понимаю, но это моя жизнь. И мне решать, за кого идти замуж. Я еще раз предлагаю не ждать эфемерного замужества». А продать дом, купить намного проще, положить оставшиеся деньги на вклад в банк под процент. Этого будет хватать для того, чтобы жить скромно, но безбедно, иметь прислугу и ездить по вашим гостям. Я не буду претендовать ни на один цент от этих денег. Просто отпустите эту фанатичную идею о моем замужестве. — Да что ты знаешь! — взвизгнула она, потрясая светильником. — И да, если бы вы мне все рассказали, а не придумывали истории на ходу, было бы проще, — честно призналась я. — А теперь, мадам, девочки, прошу вас. Время уже позднее, я хочу спать. Завтра встану и сделаю на всех завтрак. А потом я обещала Анастасии, что помогу ей подготовиться к балу. — Ты вечером не сготовила, — пожаловалась рыжая сестричка. — Нам пришлось есть хлеб с молоком на ужин. «Отлично. Давай я завтра научу тебя готовить», — предложила я. «И вам не надо будет страдать в моё отсутствие. Вдобавок, мужчины обожают, когда женщины вкусно готовят. Еда любимой супруги всегда вкуснее, чем приготовленная чужими руками». «Что ты несешь, деревенщина?» — фыркнула Дризела. «Ни один мужчина не будет рад видеть в своем доме прислугу вместо жены. Кухарки должны готовить, а леди... Что же должны делать леди?» заинтересовалась я, а то, получается, кроме как сидеть на диване до да закатывать истерики, мои сестры и не умеют больше ничего». «Тебе никогда не понять, замарашка!» — отрезала темненькая, а потом, гордо задрав подбородок, выплыла из моей спальни. Я даже не обиделась, на детей и дураков не обижаются, и, честно, даже не знаю, в какой категории сестричку отнести. Анастасия же, покосившись на мать, тоже аккуратно вышла в коридор, серьезно о чем-то задумавшись. «Ну и хорошо. Думать в их возрасте всяко лучше, чем козни строить». Я перевела взгляд на застывшую посреди входа женщину. Покрепко сжатой челюсти бегали злые желваки. Она смотрела на меня, меча молнии, но явно не знала, что со мной делать. Я со вздохом подошла ближе но так, чтобы не провоцировать ее на открытый конфликт. «Мадам, я выросла», — заглянув ей в глаза, сказала четко. «Как раньше уже не будет. Вам придется с этим смириться, или мы с вами попрощаемся. Я понимаю, что вы цепляетесь за любую идею, но, пожалуйста, обдумайте мое предложение. Если хотите, я поселюсь отдельно, но не нужно ссориться из-за наследства, которое сейчас все равно не получить. Замуж, я повторюсь... По вашей указке не пойду. Вы же умная женщина. Она подняла на меня возмущенный взгляд. — Знай свое место, Золушка. Не думай, что знаешь меня. Ты ничего не знаешь. риско развернувшись, она вышла вон, громко хлопнув дверью. Я же печально улыбнулась ей вслед. Нелегко ей привыкать к новой версии падчерицы.